Никто не проронил ни слова. Тикали часы на каминной полке, в саду играли мальчики, над головой прогудел аэроплан. "Внешне она оказалась вполне здоровой", сказал доктор Бейкер. "Пожалуй, слишком худая и бледна"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 «Кому мне послать бумаги? Вам? Или мистеру Дев Винтеру?» — спросил доктор Бейкер. «Возможно, они вообще нам не понадобятся», — сказал полковник Джулиан. «Я почему-то думаю, что мы обойдемся без них. Дев Винтер или я напишем вам».